Попыхивая дешевой сигаретой, он смотрел на дождь, который бороздил в сумерках свинцовую гладь реки и превращал дрожащие тополя в серые призраки. Это был тот тусклый, печальный час, когда душевный жар и огонь затухают в нас, и жизнь кажется унылой и скучной. Оглядываясь на свою жизнь, Тони казалось, что он смотрит на остывший пепел и, перегоревших дней, и он снова чувствовал горечь одиночества и неудач. Его юное жадное стремление к полноте жизни, сокрушительный удар войны, целый год невероятных усилий вернуть утраченное, затем вторая смерть и жест отчаяния его брак, и покорное участие в том, что он презирал больше всего – попытка жить той жизнью. которое вполне удовлетворяло окружающих, и, наконец, это слабое сопротивление втекало молку. Все сейчас казалось ему честным и никчемным, как дождь, падавший в Луару, вода, поглощаемая водой. В тридцать два года он сидит один в нетопленом номере маленького французского отеля, чего он достиг ничего, неудачник в жизни. Неудачник в любви. Когда-то он верил и утверждал, что жизнь — высшее и самое трудное искусство, неуловимое, но требующее больше живой творческой энергии, чем даже архитектура или поэзия. Какое же произведение искусства создал он из своей жизни? Двадцать лет он был счастливым ребенком. Четыре года негодным солдатом, год полусумасшедшим колекой и все остальное время дельцом, паразитом. Замечательная хроника, которая могла бы украсить собой летопись времени. А когда его предадут за бвинию, как оно ей подобает? Поражение. Бессмысленно кричать: "Мой правый фланг уничтожен, левый фланг разбит". Центр обороны прорван, идем в наступление. Бессмысленно обвинять общество, ведь сам же ты волей или неволей являешься его неотъемлемой частью. Если ты требуешь от жизни больше того, что она может дать в тех или иных условиях, ты неизбежно терпишь поражение. И если ты принадлежишь к числу тех, кого развитие общества обрекает на уничтожение, ты безусловно будешь уничтожен. Англия нуждается в тебе. Англия сейчас нуждается в куче песка, чтобы зарыть поглубже свою голову, голову общипанного страуса. И к истории вызывать тоже бессмысленно. Откуда мы знаем, что на самом деле говорили и делали на берегах Нила и Илиса? А если не совсем бессмысленно, то во всяком случае мало утешительно. Таков, по-видимому, закон. Мягкая цивилизация всегда уступает дорогу более грубой. Пуля всегда настигает мирного и доброго. Природа, как видно, не терпит цивилизации. По плодам их узнайте их. После обеда Тони вышел в общую комнату и стал перелистывать журналы, лежавшие на большом пыльном столе. Ему попался рекламный журнал с Ривьеры. Один из тех подлинно деляческих листков, поддерживаемых содержателями отелей, который раздувает ложную романтику туризма, чтобы сбывать скромное число скверных удобств за колоссальное количество бумажных денег. Его внимание привлек столбец на английском языке под заголовком «Торжественный обед в годовщину перемирия». Он быстро пробежал его. И я возьму на себя смело сказать, чертовски хорошо организован, веселая компания, действительно прекрасный обед, шикарный оркестр, обед, приготовленный на славу, состряпанный по нашему британскому вкусу. Это был, как я уже сказал, действительно веселый вечер. И затем атмосфера, казалось, была пронизана духом товарищества. А несколько прочувствованных слов, произнесенных, как нельзя более кстати, генералом Сэром Вуфли Уимом, взявшим себе в начальнике штаба полковника Уифля, попали в самую точку и оказали на нас тоже действие, как знаменитые слова, ставшие лозунгом империи: "Держитесь". Мы держались и должны сказать, что делали это с превеликим удовольствием. «А посему перечислим?» Поистине веселая компания, а чтобы усилить букет нашего портвейна и превосходного коньяка, мистер Джолло пригласил танцовщицу, которая иллюстрировала своими танцами известную песенку Эми Вудфорд Файнденс «Бледные ручки, любимые нами». «А теперь спать», как сказал мистер Пепис. Поблагодарим же добрейшего мистера Марпса и его очаровательную супругу за этот веселый, поистине чудесный вечер. Тони с замерзением швырнул журнал на стол и, сорвавшись с места, зашагал взад и вперед по комнате. По плодах мы их узнаете их. Чудовищно, как говорил папаша Флобер. Что же случилось с английскими мозгами и чувствами, раз они так размякли и изолгались? Старческая инфантильность, которая страшится самого себя и жиманно извиняется за собственное ничтожество. Держитесь! Нет, к черту это, держитесь! Лучше уберите прочь эти трупы и начнем сначала. Поистине веселая компания, да? Фосфоресценция дохлой рыбы, таковые леди и джентльмены, питомцы культуры и досуга, те, что рубят империю в щепы и высасывают дивиденды, предмет восхищения и зависти своих ближних, соль земли, наследники всех времен. Ох, хоть бы глоток воды из реки забвения! На следующее утро все еще шел дождь, но Тони не отказался от своего намерения немедленно покинуть Блуа. Он решил, что пока с него хватит соборов и дворцов. Они будоражили его, но сейчас ему необходимо было собраться с силами для нового роста, а не заниматься выкапыванием корней. Он решил также, что прославленные тираны и кретины не стоят того, чтобы портить себе из-за них жизнь. Живи и давай жить другим. Правда, они ведут к гибели мир, который ему нужен и который он любит. Но ведь нет же возможности предпринять по отношению к ним какие-нибудь действенные меры. А ему более чем когда-либо пристила политическая суета и пустое теоретизирование. Агитаторы, если им дать власть, будут не сколько не лучше. Тоже убожество мысли. только в другой форме. Ну их к черту. Живи и давай жить другим. Раз уж их нельзя переделать, отойди от них. Жаль только, что нельзя так просто отойти от их деяний, войн и индустриализации, подоходного налога и банкротства. Итак, Тони отправился первым поездом до Тура. И оттуда под дождем двинулся пешком на юг. Почти две недели он бодро шагал в южном направлении, заворачивал в близлежащие деревни, иногда промокал до костей, кормился то скверно, то неожиданно хорошо, и неуклонно двигался навстречу весне. Он ничего не читал и не осматривал никаких достопримечательностей. Разве что Изаретка заходил в сельскую церковь посидеть полчаса в тишине? Еще приятнее было ему сидеть где-нибудь в лесу, на краю дороги или на мосту, ни о чем не думать, а просто прислушиваться к тому, как жизнь снова пускает в нем ростки. Первые дни он не ощущал этого роста. Временами его охватывало раздражение и нетерпение. И он чуть ли не начинал тяготиться своим одиночеством. И когда им овладевало гнетущее чувство какого-то безнадежного уныния, он не сдавался и говорил себе, что во всяком случае воздух и движение укрепляют его тело, ставшее дряблым от городской жизни. Первое время его все было мило. Он натер себе ноги. но мало по мало тони втянулся, спал он прекрасно.